Дима. Желание устроить оригинальное свидание в интересном месте приводит меня на сайт крытого парка отдыха. Не уверен, что Ингу впечатлят многочисленные аттракционные и тематические зоны, но там, откуда я родом, подобные развлекательные центры – настоящая редкость. Конечно, мне доводилось кататься на небольших американских горках и колесе обозрения – Но большинство аттракционов, представленных на сайте, я вижу впервые в жизни. Приходится открывать описание, чтобы понять, как они работают. Увидев фотографии огромного молота диска с вращающимися лезвиями, я невольно вспоминаю третий пункт назначения и улыбаюсь. Может, забить на поход в парк отдыха и предложить Инге засесть дома за просмотром всех частей моей любимой франшизы? Нет. Лучше предоставить этот выбор ей. Дима. Аттракционы или посиделки с попкорном за просмотром ужастиков? Инга. Можем совместить. Дима. Тогда, если не выпадем из молота судьбы, то вечером посмотрим пункт назначения. Инга. Молота судьбы? Дима. Скоро сама увидишь эту жуткую махину. Договорившись о встрече у входа в парк развлечений, я прибираю телефон в карман фартука и оглядываю практически опустевший к закрытию бар. Если бы не Феликс, вновь взявший выходной, у меня бы получилось слинять пораньше и как следует выспаться перед свиданием. Поверить не могу, что хоть и в уме, но вновь произношу это слово. Чего завис? Интересуется Сабрина, устало облокотившись о барную стойку. «Считаю минуты до закрытия, честно признаюсь я». «И куда только испарился твой энтузиазм», — усмехается она, рисуя пальцем невидимые узоры на деревянной поверхности. «Никуда, он всегда при мне». «Тогда что, устал или куда-то спешишь?» «У меня сегодня важная встреча». «Только не говори, что это собеседование в другом баре». «Да не хмурься ты так», — смеюсь я, встретившись с ее подозрительным взглядом. «У меня что-то вроде свидания». «С рыженькой фигуристкой?» — догадывается она. «Да, с ней». «Только не забудь, что послезавтра тебе снова на работу. Советую хорошенько отоспаться перед следующей сменой. Не хочу снова лицезреть твой зомби-фейс». «Конечно». У нее тоже тренировки и все такое. Неожиданно для себя я смущаюсь предположений Сабрины о грядущей ночи. Проводив взглядом последних посетителей, она подходит к музыкальной колонке и прибавляет громкости. Убирающая со столов поле подпевает рок-группе «Три дня дождя», а Сабрина неожиданно встает в центр помещения и начинает танцевать, игриво качая бедрами. «Стучался в твою дверь, но забыл, что ты не одна. Я знаю, не откроешь. Останусь тут до утра. Однажды все пройдет. Ты запомни эти слова. Может, перестанете стоять, как два истукана, и присоединитесь?» Спрашивает управляющая, обращаясь ко мне и Полли. Отложив подготовку бара к закрытию, мы выходим на импровизированный танцпол и повторяем за Сабриной. Ее распущенные черные локоны подпрыгивают в такт играющей песни «Отпускай», а длинные руки имитируют движение волны. «Отпускай». Чужие голоса, из памяти слова, которые нельзя никому сказать. Глаза сменили тон, ты отпусти ладонь. Мой дом теперь закроется навсегда. К последнему припеву к нам присоединяются еще две подпевающие официантки. После такого наше заведение можно официально переименовать в караоке-бар. «Что на тебя нашло?» – интересуюсь я, наклонившись к продолжающей танцевать Сабрине. «Плохой день», – отвечает она, медленно вырисовывая бедрами знак бесконечности. «Чем помочь?» «Вы уже помогли». Неожиданно обняв на прощание каждого из нас, Сабрина поправляет немного выбившуюся из юбки карандаша блузку и уходит к себе в кабинет. Странно, комментирую я происходящее. Я слышала, как она ругалась с Виктором, говорит Полли. Из-за чего? Сабрина уже давно хочет открыть второй бар, но Виктор против. Второй бар? Удивляюсь я. Но зачем? Не знаю, может, хочет руководить им одна. Все же здесь она не главная и никогда ей не станет. Еще раз переглянувшись, мы возвращаемся к своим обязанностям, а перед уходом я решаю заглянуть к засидевшейся допоздна Сабрине. Приоткрыв дверь, замечаю ее лежащей на небольшом кожаном диване. В правой руке она держит стакан, на дне которого виднеются остатки виски судя по стоящей на полу бутылке. «Эй, тихо зову ее я». «Дима». По ее затуманенному взгляду становится ясно, что выпила она слишком много. «Мне закрыть бар снаружи?» «Закрой», безразлично отвечает она и подносит стакан к губам. «Так, а тебе не хватит?» Подойдя ближе, Я приседаю на корточке и обхватываю ее запястье, не позволяя допить алкоголь. Отстань! Резко дернув рукой, она проливает виски себе на белоснежную блузку. Давай я вызову тебе такси. Чертыхнувшись, Сабрина отдает мне пустой стакан. Не сиди над душой, уходи! просит она и демонстративно поворачивается ко мне спиной. Ты не поедешь домой? Не успокаиваюсь я. Нет. Не хочу оставлять тебя одну в таком состоянии. Ты все еще мой подчиненный. Напоминает Сабрина, немного запинаясь. Вот и слушай, что тебе говорят. Даже не знаю. Видимо, разозлившись, она поворачивается и яростно отпихивает меня рукой. «Закрой бар и уходи домой». «Ладно». Сдавшись, я забираю полупустую бутылку с виски и прячу ее под барной стойкой. Взяв литровую минеральную воду, отношу ее в кабинет и ставлю рядом с диваном, на котором собралась ночевать Сабрина. «Ты чего шумишь?» спрашивает она. «Принес тебе попить». «Что?» То, что не разрушит твою печень. Я тебя завтра же уволю. Ухмыляется она с полузакрытыми глазами. Буду с нетерпением ждать. Взяв висящий на спинке компьютерного кресла вязаный кардиган, я укрываю им Сабрину. Спокойной ночи. Наверное, думаешь, какая я неудачница, да? Разве можно так думать о своей любимой начальнице? фыркает она. «Не смеши. Вы все меня ненавидите». «Да что ты?» «Да, ненавидите. Я же заноза». «Это точно». Соглашаюсь я, снова присев на корточки. Но в хорошем смысле этого слова. «Как это?» Явно пытаясь сконцентрироваться на нашем разговоре, Сабрина приподнимает голову и смотрит мне в глаза. Ты душа этого бара, душа. Ну конечно, без тебя бы ничего этого не было. Мне это стало ясно еще в день собеседования, и поверь, я точно знаю, о чем говорю, потому что на предыдущем месте работы я хоть и был обычным барменом, но на деле на мне держалось все заведение. Ты так считаешь? Жалобно поджав губы, она надевает кардиган и подняв с пола пульт отключает кондиционер извини если лезу не в свое дело но ты заслуживаешь иметь свой собственный бар так и знала что вы сплетничаете обо мне за спиной мы о тебе беспокоимся улыбаюсь я я все равно на вас обижусь заявляет она снова принимая позу эмбриона для сна но это будет завтра хорошо отдыхай Я закрою бар. Спасибо. Когда я уже подхожу к двери, чтобы покинуть кабинет, Сабрина спрашивает. Если у меня появится собственный бар, ты пойдешь ко мне работать. Только если там будут мои фирменные коктейли. Отвечаю я, не задумываясь. А твоя фигуристка знает о том, какой ты корыстный. Смеется она забавно и кая. «Думаю, она бы сказала тебе то же самое». Согласно кивнув, Сабрина прижимается к спинке дивана. «Тогда выходит, что вы отличная пара. Хорошего тебе выходного, Дима». «Не думал, что буду переживать о ком-то из коллег, но после этого разговора на душе и впрямь становится неспокойно. Одно радует. Уже через несколько часов я встречусь с Сингой и постараюсь забыть о странном предложении Сабрины».